Часть 4. Новшества, развитие и связи. Глава 8. Новшества, вдохновлённые поэтами. Время от времени в искусстве появляются новые темы. Поскольку многие произведения греческого и римского искусства утрачены, трудно сказать, чем они были вдохновлены. Но в некоторых случаях у нас есть достаточно данных для достоверных предположений. В 458 году до нашей эры была написана трагедия Арестея, трилогия Эсхила, повествующая об убийстве Агамемнона и отмщении за его смерть. Агамемнон, как мы помним, для того, чтобы греческий флот мог отплыть в Трою, был вынужден принести в жертву свою любимую дочь Ифигения. Первая из трагедий Эсхила Агамемнон рассказывает о том, как через 10 лет царь, победитель Трои, вернулся домой, и как его встретила жена Клитемнестра, которая ожесточилась, так и не примирившись со смертью своей старшей дочери Ифигении. Пока муж отсутствовал, она вступила в любовную связь с его двоюродным братом Эгисфом. Когда Агамемнон возвратился, Ана оказала ему пышный приём, однако замыслила убить его вместе с наложницей Кассандрой, несчастной дочерью Приама, которую царь привёз с собой в качестве трофея. Единственный сын Агамемнона и Клитемнестры, Арест, тот самый младенец, которому некогда угрожал Телев, находился в безопасном месте на Чужбине, но Электра, вторая дочь царственной Четы, оставалась в Микенах. ей осуждала мать за измену, а после убийства отца скорбела о нём. Она жаждала мести и ожидала возвращения ареста. Вторая трагедия Хоэфоры повествует о возвращении ареста и встрече братьис с сестрой у могилы Агамемнона, где они спланировали убийство своей матери и узурпатора Эгисфа. Они полагали, что тем самым будет удовлетворена честь Но за убийство матери пришлось расплачиваться. Ареста стали преследовать фурии, богини мстящие тем, кто посягнул на жизнь родственника. В итоге они довели его до безумия. В последней пьесе трилогии Эвмениды находится наконец выход из тупика. Часть этой трилогии были известны со времён Гомера. Остальное добавлено разными поэтами позднее. Примерно в конце VI, начале V века до нашей эры в записцев ненадолго увлекла тема смерти Эгисфа. На одной из ваз мы видим Эгисфа, сидящего на узурпированном троне, и Ареста, вонзающего меч ему в грудь. О подбегающей сзади к аресту к лети-менстре в руках топор, она пытается спасти своего возлюбленного. Но слишком поздно. Стоящая справа девушка хватается за голову и рукой подаёт знак тревоги. Предположительно, это Электра, которая предупреждает брата об угрозе. К середине V века до нашей эры тема смерти Эгисфа была исчерпана. Вместо неё возник небывалый интерес к изображению встречи Электры и ареста Омагилы Агамемнона. Электра Справа поставила на землю кувшин, предназначенный для возлияния, и протягивает руку сидящему слева аресту, у которого в поднятой правой руке меч. Ниже сидит подперев подбородок его верный товарищ Пилат. Между братом и сестрой угадывается над гробием могилы их отца. На других изображениях Электра либо сидит на могиле, либо стоит рядом, когда приближаются арест и Пилат. Какие картины создавались и в четвёртом веке до нашей эры. То, что встреча брата и сестры, столь ярко представленная Эсхилом, обрела вдруг популярность сразу после постановки трагедии, убедительно свидетельствует о том, что именно вторая пьеса вдохновила художников, развивавших эту тему. Очевидно, что и третья пьеса трилогии тоже имела огромное влияние на художников. Так как только после её постановки в записцах стали изображать сцены преследования ареста фуриями со змеями в руках, на которых несчастный юноша, спасаясь от двух потрясающих змеями женщин, ищет спасения у бога Аполлона, крайний слева Сами фурии выглядят обескураживающе нестрашными, не производя того эффекта, какой должны были вызвать в театре, и не внушая ужаса, который испытывал Арест в пьесе. Однако они соответствуют описанию Эсхила в том, что у них нет крыльев. Отчаянное положение Ареста стало популярной темой у возописцев. Многие из них изображали фурий с крыльями, хотя в пьесе о крыльях нет ни слова. Но тексты в то время были редкостью, и художники, конечно, с ними не сверялись. Как и остальные зрители, они, вероятнее всего, выносили лишь общее впечатление из действия пьесы, воплощая их затем в своих образах так, как считали лучше. Для нас же важно, что сцена, которую, как известно, Первым представил Эсхил, оказало неожиданное и длительное влияние на художников. В другой эсхиловой трагедии, сохранившейся фрагментарно, переработана известная история Телефа. Он был правителем Мисси, где по ошибке высадились греческие войска, когда впервые отправились в Трою за Еленой. Как только греки обнаружили ошибку, они покинули миссию Но прежде Ахилл успел ранить Телефа. Чтобы исцелиться, Телефу пришлось отправиться в Грецию, что было очень рискованно для того, чья армия сражалась против греков. По этой причине, согласно ранней версии мифа, Телеф немедленно нашёл себе убежище в святилище и там поведал о своей истории. На аттической чаше он изображён на алтаре в окружении греков. Его левое бедро перевязано. Выразительно жестикулируя, он обращается к задумчивому бородатому мужчине. Справа разъярённый Ахилл порывается извлечь из ножен свой меч. Похоже, переосмысливая историю Телефа, Эсхил её приукрасил. Он пытался представить себе, каково это просить о должении своего врага. И его воображению могло помочь Недавнее историческое событие. Афинский полководец Фемистокл, разбивший в 480 году до нашей эры персов при Саламине во время греко-персидских войн, впал в немилость у соотечественников и был вынужден бежать из Греции. Волею судьбы ему пришлось искать временное убежище в Малоссии, где правил царь Адмет, которого Фемистокл некогда оскорбил. Согласно историку Фуки Дидо, сам царь в это время отсутствовал, а супруга царя, когда Фимистокл обратился к ней с просьбой о защите, научила его сесть у очага, взяв на руки их маленького сына. Когда Адмет вскоре возвратился домой, Фимистокл открыл своё имя. Тогда Адмет велел Фимистоклу встать вместе с его сыном. Фимистокол сидел у очага с маленьким сыном царя на руках, и это было самым действенным средством мольбы о защите. История. Главы 136, 137. Перевод Фёдора Мищенко. Видимо, Эсхил симпатизировал этому изгнаннику и скорее всего имел в виду Фемистокла, когда размышлял об отчаянном положении Телефа, раниного, перепуганного и одинокого в стане своих врагов. Возможно, поэтому в несохранившейся трагедии он и придумал сцену, в которой чужестранец Телеф просит прибежища на алтаре во дворце Агамемнона, где ему помогает сочувствующая жена царя чего любимого единственного сына Ареста, он держит на коленях. Эту новаторскую сцену запечатлел возописец. Ребёнок, как бы парящий над забинтованным бедром Телифа, спокоен, ничуть не испуган и, похоже, готов присоединиться к мольбам страдающего человека. Позднее, в V веке до нашей эры, Хитрые сплетения этой истории заинтриговали драматурга Еврипида. Они побудили его к написанию первой трагедии Увы утраченной. Увлёкшись сюжетом, он дополнил его новыми коллизиями. Стараясь понять, как Телев прокрался незамеченным в греческий лагерь, Еврипид решил, что сделать это он мог, только переодевшись. Поэтому он изобразил Телифа нищим, что было поразительным новшеством для греческого театра того времени и потрясало воображение зрителя, в частности, комедиографа Аристофана, который, должно быть, ещё мальчишкой видел пьесу и уже никогда её не забывал. Еврипид несомненно ввёл в сюжет своей трагедии много неожиданных поворотов. Телеф был демаскирован и разоблачён, В таком ужасном положении, окружённый свирепами врагами, он, чтобы выторговать себе жизнь, был вынужден не только укрыться на алтаре, прихватив маленького ареста, но и угрожать ребёнку, теперь уже заложнику. Столь драматичный поворот событий не мог не задеть публику и не отпечататься в памяти, даже если действие происходило вне сцены, и о нём лишь сообщал вестник. Этот дерзкий эпизод запечатлели Несколько возописцев. Порывающаяся спасти сына Агамемнона и удерживающая его к летемнестра, более обеспокоенная тем, чтобы спонтанные действия мужа не поставили под угрозу безопасность сына. На одной из росписей Телев стоит на коленях на алтаре, направив меч в незащищённый живот напуганного мальчика, на помощь которому справа бросается кормилица. Слева Агамемнон угрожает копьём, но его сдерживает Клитемнестра. Художникам особенно хорошо удалось выразить чувство несчастной матери. Её тревога за жизнь Ареста и естественная материнская любовь тем более трогательны, но и не без примеси иронии, если мы вспомним ужасный конец отношений матери и сына. Эта история в версии Еврипида была невероятно популярна и нашла своё отражение в многочисленных произведениях искусства, вытеснив все более ранние версии. Хотя большая часть трагедии Еврипида до нас не дошла, бесспорно, она побудила художников к созданию образов Телефа, сидящего на алтаре, и угрожающего младенцу Аресту. Живший в конце V века до нашей эры, комедиограф Аристофан, счёл трагедию Телев Еврипида очень подходящей для пародии и сам пародировал её неоднократно. В пьесе Женщины на празднике фесмафорий он высмеял незавидное положение мужчины, переодетого в женщины. Когда маскировку раскрывают, как было с Телефом, мужчина выхватывает у кормилицы младенца, как Телеф ареста, и подобно Телефу грозится убить его. Но когда он разворачивает пелёнки, то вместо предполагаемого ребёнка обнаруживает бурдюк с вином. "Ба!", восклицает он. "Что за чудеса? Не девочка, бурдюк полнёхо не к вином в персидских башмаках". Этот момент мы видим на вазе. Подражатель Телфа сидит на алтаре. К нему приближается слуга с чашей, приготовленной для крови жертвы. В одной руке мужчина держит меч, в другой ребёнка, превратившегося в бурдюк. Изображение настолько точно воспроизводит сцену в комедии, вплоть до башмачков на концах бурдюка, что не может быть никаких сомнений. Это странная сцена навеяна комедией Аристофана. На официальных театральных фестивалях в Афинах каждый драматург, поставивший цикл из трёх трагедий, также ставил после них и сатирическую пьесу. Такая пьеса часто была пародией на мифологический сюжет, куда вводились новые персонажи, а именно сатиры, дикие, озорные, развратные и нередко пьяные последователи Диониса. Сохранилась целиком только одна сатирическая пьеса Еврипида Циклоп. В ней рассказывается история Одиссея и циклопа Полифема, но в несколько ином ключе. Сатиры потерпели кораблекрушение и были захвачены Полифемом. Циклоп их поработил, но они оказались некудышными рабами. Что бы они ни делали, результат выходит комичным. Они, и особенно их вожак Селен, постоянно требуют вина, которое играет в традиционном мифе ключевую роль. Когда появляется Одиссей и приготавливает желаемое зелье, жадность Селена, он пытается перепить даже циклопа, едва не приводит к краху плана Одиссея и всего заговора. Вся соль в том, что мы знаем, как должна закончиться история, и с волнением наблюдаем Как всё идёт под откос. Мы можем предположить, что эта пьеса привлекла внимание возописца, изобразившего на переднем плане спящего Полифема. Примечательно, что одна его рука закинута за голову, а другая лежит на земле. Это та же поза спящего, какая появится на римских саркофагах сотни лет спустя. Чаша с вином, приветшим к его фиаско, стоит рядом. У циклопа большая пустая глазница в центре лба и ещё два нормально расположенных закрытых глаза, означающих, по-видимому, что они незрячие. Одиссей отдаёт распоряжение трём своим товарищам, готовящим дерево, которое мы должны выколоть, единственный видищий глаз циклопа. Намёк на источник вдохновения для этого сюжета можно видеть справа. Где на сцену выпрыгивают двое сатиров с конскими хвостами. В пьесе Еврипида хвастливые, но ненадёжные сатиры вызвались помочь ослепить великана. Однако в решающий момент мужество покинуло их. В конце концов всё разрешилось ожидаемым образом, но сам характер сцены был скорее комическим, чем героическим. Когда та или иная тема в искусстве начинает доминировать, возникает искушение найти её вдохновляющее начало. Мы знаем, что традиционные мифы постоянно перерабатывались, переосмысливались и трансформировались. Иногда, как в приведённых нами примерах из трагедии, комедии и сатирической пьесы, мы можем проследить, как новшества в драматургии побуждали художников творить новые типы образов. Другие жанры поэзии и даже проза тоже оказывали влияние на художников, но лишь в редких случаях мы можем это влияние подтвердить.